Глава 51. Медленное умирание шпиона прервал приход флота. Вот этот флот. Перед глазами. Небольшая гвердонская эскадра броненосцев прибыла из Маридона. Кракены ждали их. Щупальца взметнулись из-под воды в попытке смести солдат с палуб или затянуть корабли в пучину целиком. В ответ гавкнули пушки, обжигая монстров колючими облаками мертвой пыли, или драконьим пламенем Флагистона. Это ничья. Пушек хватит держать кракенов на расстоянии. Но без чудес, в противовес захвату моря, боевые суда не отважатся пробиваться в гавань. Они заняли позицию невдалеке от Чуткого, Тревожа осаждающих, пуская поверх острова ракеты и мины. Шпион не мог судить, выстроились ли они в боевую линию и ждут сигнала, или готовятся атаковать основной флот при его приближении. Намечалось героическое противоборство. У смертных здорово получаются героические противоборства. Пока Бог не наклонится пониже и не смахнет их с глаз долой. Военные колонны маршировали со священного холма к пролому под Виадуком. Они шли через университетский квартал, вдоль по улице философов, миновали улицу желаний. Впереди неусыпные, чеканным строем, потом потрепанная городская стража, кучки наемников и добровольного ополчения. То тут, то там пламенели мечи, божественным даром свыше. Лис скорой походкой провнялась с Теревантом. Телохранители увещевали Миледи повернуть назад, укрыться под относительно тихой сенью священного, но она оттерла их скопом и потянула Тереванта в сторонку. «Ты поступил правильно, Тер. Без меча корона заберет под свое управление и земли, и войска и ревешичей. Но если мы спасем Гавердон, если завладеем остатками божьих бомб, тогда короной буду я!» Глаза у нее горели, а ногти впивались ему в предплечье. «Ольтик понял бы нас. Удержим город, получим все!» Затем она отстала, позволив охране увести себя обратно. Ничего она не понимает. Везде видит заговоры и козни. Извечный парный танец хитрости и честолюбия, в который попытался вписаться Ольтик. Не затем он отдал этот приказ. Нет, не затем. Один из бойцов и ее реал вроде бы. Но в дыму и клубах пара от наводнения трудно разобрать наверняка. Отыскал Тереванта среди колонны и передал ему винтовочные патроны. «Полковник советует вам занять позицию на высоте, подальше от прохода под Виадуком, ради вашей же безопасности. Я старший Иревешич. Кому, как не мне, возглавлять наши войска?» «Как сказал полковник, на передовой живым не место». Обычно нелегко выявить подтекст в мертвенном скрежете скелетов, но воистину за могильный тон Йориала превосходно донес смысл послания. Большинство тех, кто будет сражаться на виадуке, не неусыпные, а живые. Но Гвердонские наемники и городская стража лучше оснащены для ближнего боя с богами, чем регулярное хайтянское войско. Не стоило с этим спорить. С извращенно постыдным чувством Тереван свернул влево, на узкую улицу, сбегавшую в сторону захваченной территории. Вдоль Мясницкого ряда шли высокие склады, откуда хорошо просматривались подступы с мойки. Он мог расположиться там. Он зарядил винтовку и проверил противогаз. Чуть ранее на этих улицах была стычка. В стенах дыра от пуль, подтеки на мостовой. При этом тел относительно мало. Человечьих убитых уносят хранители и упыри, а мародеры-алхимики забирают тронутых богом чудищ. И тех, и тех перегоняют, извлекают экстракты к сущности. А где-то дальше, за вражескими порядками, его ждет сущность брата, сущность их дома. Но сыграть, рискуя всем городом, он не мог. Нет у него храбрости поставить судьбы столь многих на неверную карту собственного мастерства. В тумане он слишком далеко забрел. Промахнулся мимо складов. Впереди полузатопленные улицы. Вода плескалась в подвальные окна. Огромные скопления мусора покачивались на поверхности разлитого кракеном половодья. Из мглы проступали странные очертания. Создание из когтей шипов. Бугристая и кургузая, молотит по воде коротким хвостом. Тут он разглядел его более ясно. «Это просто наемники с мечами и ружьями залегли на ветхом плоту. Наблюдают за берегом. Какое-то водоплавающее толкает их плот через этот затон». Он вскинул винтовку на случай, если это и шмирцы. Но женщина на плоту приветственно ему помахала. «Эй!» — крикнула она это что от мало из фестиваля воительница сняла с себя дыхательную маску и оказалась наолой той самой наемницей теревант подобрался к кромке воды и снял маску сам вы же собирались в лирикс война сама пришла ответила наула и гвердон раскошелился пощедрее наула спрыгнула к нему на берег куда этот избежал с фестиваля той ночью он не удержался от смеха Ты не поверишь. А вдруг поверю? У нас тут творятся дела страннее некуда. Два дня подряд деремся в мойке. Судя по грузу на плоту, обирали они не меньше, чем дрались. Как вы сумели? Мойка – оккупированная территория. И шмирские боги и чудища тут повсюду. Мы набрели на беженцев из нового города. Некоторые из них у себя в Северасте близко общались с богами. А здесь усмирились. Сейчас же, когда заявились боги, у них вновь прибыло сил. Наула указала на существо, толкавшее плод. — У нас есть своя девушка, Кракен, — радостно сообщила она. Он поколебался, а потом обхватил Наулу за плечи. — Я Теревант из дома Эревешичей. Я богат, как не знаю кто. Я обеспечу тебя до конца жизни. Только незаметно проведи меня в мойку. Над чутким задул горячий ветер. Шпион пробудился. Он уставился в рдяное небо и не мог определить, день сейчас, ночь или естественный ход вещей тоже пал жертвою этой войны. На багровом зареве разверзлись раны, золотое рассечение, а от него вихрем росла, спускалась огненная лестница. Ее ступени вертелись, плясали, вытягиваясь над руинами тюрьмы в пылающем смерче. Лестница пристала к земле прямо там, где он лежал, и шпиона коснулся язык пламени. Он был слишком опустошен, чтобы одергиваться, слишком устал, даже моргать. По лестнице из рая спускались высокие фигуры. Ишмирские воины. Священники пеш с маслянистыми от крови руками. Одни несли трубы и горны, другие — церемониальные кинжалы. Они шествовали впереди капитана Исиги. Та же сходила вниз с миской свежевырванных сердец. Некогда красивое лицо капитана на перекошено. Ее череп видоизменялся уже много раз. Она бросила взгляд на шпиона. — Ты знаешь, кто я? подумал он. Но она не удостоила его внимания. Просто перешагнула и всмотрелась в окутанный дымным облаком город. Глаза у нее совсем-совсем безумные. За Исиги следовала дама в шелковом одеянии жрицы-ткача судеб. Эта дама подсела к шпиону, нацедила ему в рот из фляжки воды, потом откинулась и пыхнула сигаретой. — х 84 Молвила анна но какого хрена ты все еще жив везучий бессильно прошелестел он везучий эхом откликнулась она глядя на водоворот над великой отповедью нам всем повезло провел ты нас с этой бомбой соображаешь что за это с тобой сделают ничего чего б досели не делали во рту до того пересохло что у него получался лишь шепот, ветерок, ворошащий холодный пепел. Анна медленно покачала головой. — Ну, придурок, когда война окончится, боги станут забавляться, изобретая новые способы наказаний для отступников и предателей. Но ради тебя мы не будем так долго тянуть. — Когда война окончится? — переспросила Исиги. «Война священна! Война извечна!» Она посмотрела на Гвердон и рассмеялась. «Но здесь я буду плясать на развалинах!» И Сиги широко зашагала по камням к берегу. Она вошла в море, осторожно избегая пену кислотного семени. Она побрела дальше, пока вода не поднялась ей по грудь, и продолжала расталкивать волны. Череп затрещал и преобразился, когда она приняла на себя боевое обличье пеш. Раздались плечи, волны разбились о мускулы спины, когда она зарычала. Буруны вокруг нее прозавели кровью. Теперь она выше башен. Великая богиня брела через непроглядную пучину бухты. Она отерлась о песчаную отмель сокрушая колокольную скалу. Волны поменьше, что поднялись от ее шагов, неслись по заливу, затапливая остров Сорокопутов. Напуганные каменные люди на острове статуи бросались на землю, зарывались в грязь. Только бы не глядеть на ее ужасный лик! Многим из них уже не подняться обратно. С ее выдохом Львиные духи из пара и ненависти вырвались вперед Пеш, возвещая о приходе богини. Когда она подступила к городу, несколько оставшихся пушек открыли по ней огонь. Пушки яростно били с высот священного холма. Новейшее оружие алхимических мастерских срочно вывели в поле. Но Пеш... Сама воплощенная война. И их ярость — это ее ярость. Им не по силам ей повредить. Она заревела львиным ревом победы. И мир содрогнулся. Она выпустила когти. И священники на берегу Чуткого выструбили звонким глазом меди. Одним титаническим взмахом божественной лапы она сокрушила морской бастион мыса королевы. Божья война пришла в город. Анна наблюдала за разгневанной богиней. Вот так вот. Не сказать, что все прошло гладко. Ну, да и хрен с ним. Она отсчитала золотые монеты, положила горсть на валун возле шпиона. Под конец все счета закрыты. Она докончила сигарету. «При иных обстоятельствах забрали бы мы тебя в папирусные гробницы, и мой Господь тебя бы рассоздал, как тандера. Но из-за того, что ты наворотил, ткач судеб покинул свою паутину, поэтому обойдемся светскими мерами». Из-под полы одеяния она достала небольшой пистолет. Дорогой, самозарядный. Навела шпиону в лицо. «Мы проверяли тебя, Борадин. Ты же был никем, жалким контрабандистом. Ни веры, ни выжившей семьи, ни личной преданности, никому. Мы изучали тщательно». «Это правда», — подумал шпион. Сангада Борадин был идеальным новобранцем для вступления в Ишмирский разведкорпус. поэтому ты его и выбрали». — Гвердону ты нас не продавал. — Значит, кому? — Хайту? — Лириксу? — Кто тебя купил, Бородин? — Дай мне хоть что-то. И я проявлю милосердие. — Почему нет? — Смертным милосердие можно. Богам нельзя. Она совершенно права. Он кое-что тихонько пробормотал. — Что там у тебя? Она наклонилась к нему. Пистолет теперь целил в живот. Священники пеш с кинжалами в руках переглянулись, готовые приступать. Анна! Прошептал шпион и проговорил еще одно слово. Тайное слово, известное лишь тем, кто молился в тени подземных храмов и спускался в папирусные гробницы. Анна выпрямилась. Боже мой! Тихо сказала она. Пистолет выстрелил один, два, три раза, четыре. четверь жрецов повалились. Светское жертвоприношение состоялось. Анна вложила пистолет себе в рот и нажала на спуск. Пять. Из расселен в скалах показались бледные пауки. Шпион побрел к пляжу, пока пауки пеленали в коконы останки.